Глава седьмая. Тася, все в порядке? На тебе лица нет. Испуганно отпирает мне дверь сестра. Я смотрю на часы в прихожей, начало четвертого. Нет, не все. Качаю головой. Что случилось? Поставь чайник, я жутко замёрзла. Я сбрасываю с ног жёлтые лодочки и обессиленно плетусь в кухню. И ружи хлопочет над электрическим чайником. Я прикрываю дверь кухни, чтобы не дай бог не разбудить маму. Сажусь за стол, и на меня обрушивается дикая усталость. Кажется, я даже не могу пошевелиться рукой, не то что говорить. Что произошло, Тася? Сестра ставит передо мной кружку с крепким черным чаем и садится рядом. Ира, я больше не хочу замуж. Феликс был груб с тобой в первый раз. Обеспокоенно заглядывает мне в глаза она. Феликс ненормальный, Ира. Я я даже не знаю, как объяснить то, что произошло на яхте. Хватаю ее за руки я. Просто расскажи все по порядку. Я отчаянно хмурюсь. Придвигаю к себе горячий чай и сглатываю ком в горле. Сбивчиво рассказываю обо всем, что со мной делал в каюте Феликс, о том, что я испытывал дикий страх, что уснула как убитая по его приказу. Про патруль, который заставил нас посреди ночи возвращаться к пристани. Ира напряжена. «Черт, а он ведь казался идеальным мужчиной, бормочет она. Я боюсь его. Там на яхте мне было очень страшно. Он, он сказал, что я принадлежу ему одному и должна это запомнить, и что он не станет предаваться со мной грешным утехам до тех пор, пока нас не повенчают в его церкви. Его церкви, Ира, надо от него избавиться. Как? Если я скажу ему нет, он меня ни за что не отпустит. Как у него получилось полностью парализовать мою волю, когда мы остались наедине? Я не знаю, черт побери, но религиозный фанатизм это очень страшно. Так, ладно, выпей пару капсул Персены и ложись спать. Утро вечера мудренее. Сейчас на эмоциях мы ничего не сможем предпринять, Мы вообще ничего не можем. Обреченно роняю голову на руки я. Все тело бьют крупной дрожью. Сама, по сути, Ира. Кому интересно, что случится с нищей девчонкой, у которой из родственников только сестра и больная диабетом мать? Успокойся, Тася, паника не лучший советчик. Кладет передо мной две капсулы персена Ира. У него была какая-то Дина, бормочу я. Что еще за Дина? Замирает рядом со мной сестра. Дина, которой больше нет. Глухо поясняю я, и с этим всем как-то связан Офинский. «Черт! что еще за Дина? Она умерла? По всей видимости, да. Давай поищем Афинского в сетях. Иногда фотографии многое говорят о человеке. Тянется за моим сотовым Ира. Думаешь, всё так просто? Поднимаю голову я. Не уверена, но попробовать стоит. В Америке пользуются Instagram. Не знаешь? Нет, может, Твиттером? Ну, не Одноклассниками точно. Ира заходит в Instagram под моим именем. Вбивает в поисковик фамилию Афинский. Нам везет, он высвечивается сразу же. Мы жадно впиваемся глазами в найденные фотографии. Юху, да он красавчик, улыбается сестра. На актер одного похож. Как его? Леви, Леви. А, черт, не вспомню. Мы листаем фотографии. Какие-то деловые партнеры, улыбающиеся в 32 зуба белоснежной американской улыбкой. Девицы в облегающих вечерних платьях, тоже с лошадиными и неестественными улыбками. Ничего важного. Жизнь успешного американского бизнесмена. Давай полистаем истории, прошу я. Он увидит. И что? Тоже ничего особенного. Какие-то вручения грамот, снова люди с улыбками. Все на английском языке. И вдруг тебя больше нет. Фраза на русском: и фотография миловидной девушки с длинными светлыми волосами в черной рамке. Я смотрю на дату. Пост сделан в прошлом году, 18 сентября. Мы с сырой переглядываемся. Кто она? Может, любимая девушка? Высказываю предположение я. Хм. Сколько мы не листаем посты на его странице, подсказок так и нет. «Черт!» Хлопаю ладонью по столу я. Не узнаешь, пока не спросишь, пожимает плечами Мира. Я похожа на сумасшедшую, задавать такие вопросы незнакомому мужчине. Здравствуйте, Андрей Юрьевич. А как умерла ваша любимая девушка? Расскажите, пожалуйста, подробнее. Ну тогда не знаю. Если хочешь, можем зайти на страничку Феликса. Он увидит, качаю головой я. Черт, Афинский твой тоже увидит, что мы к нему заходили. Я не думаю, что Афинскому есть дело до твоей странички. Он последний пост сделал две недели назад, еще до приезда. Отмахиваюсь я. — Идем спать, Тась, уже половина пятого, зевает Ира. А что делать с твоей ситуацией, решим утром. Да, точно, запри дверь на все замки на всякий случай. И швабры подопро обязательно. — Не смешно. Я поднимаюсь из-за стола и ставлю кружку с чаем в мойку. Удивительно, но мне удается заснуть. Меня будет пронзительный звонок в дверь. Я накрываю голову подушкой, но противный трель пробирается и сюда. Да откройся же кто-нибудь, кричу я. Снова трель и тишина в прихожей. «Черт, да кто там растрезвонился? Мы сыры одновременно появляемся в коридоре. Я заспанная, кое-как вбахнувший халат, и она из ванной, завёрнутая в полотенце. Я отпираю замок и распахиваю дверь. А кто из вас, Таисия?» По весь рот улыбается парень и служба доставки. Я таисия, а что? Посматриваю на огромную корзину роз и заморских фруктов. Вам сюрприз, распишитесь. Мы сыры переглядываемся. Я черкаю роспись в накладной и забираю корзину. Она тяжёлая, и я ее ставлю на пол. Что еще за сюрприз? Вдёргивает красивую открытку с пушистыми белыми котятами Ира. Приятного утра, моя маленькая девочка. Блажен тот, кто попалил в себе всякие нечистые помыслы и всякую душевную скверну. Внизу стоит подпись Феликса. Я отшатываюсь от корзины так, будто фрукты и розы посыпаны ядом. Выбрось их. Здавлено прошу сестру. А Вот еще. Подхватывает корзину, она несет в кухню. Я обожаю фрукты, а твой Феликс пусть борется со своей скверной, сколько его праведной душе угодно. По-хозяйски выдергивает розы открытку и вышвыривает их в распахнутое окно. Я смотрю, как роскошные цветы на огромной скорости летят вниз и за всех сил ударяются об асфальт. Нежные алые лепестки разлетаются в стороны, и мне их совсем не жалко. Вот проехал лазарный мальчишка на велосипеде, раздавил головки. А я с каким-то нездоровым наслаждением наблюдаю за тем, как цветы мучительно умирают на асфальте. Вибрирует мой сотовый в кармане халата. Я посматриваю на экран. Лицо Феликса, улыбающееся самой доброй на свете улыбкой. Перед глазами все плывет. Внутри что-то сжимается от страха и отвращения. Я нервно сглатываю, осторожно кладу телефон на подоконник. Мне безумно хочется сбросить его следом за цветами, наблюдать, как какой-нибудь другой мальчик переедет велосипедом в сладкое улыбающееся лицо Феликса. Вовремя вспоминаю, что телефон нужен мне для работы, отдёргиваю руку. Возьми трубку. Шепчет сестра: "Иначе он что-то заподозрит. Только поставь на громкую связь". Я хмурюсь, с недоверием смотрю на экран, но не успеваю. Включается автоответчик. "Привет, это Таисия. Я сейчас не могу подойти к телефону, но вы можете оставить мне сообщение". Короткие гудки. Я медленно сползаю по стене. Как мне от него избавиться? Вцепившись руками в волосы, шепчу я: "Притворись больной. Когда он перезвонит, скажем, что у тебя поднялась температура". Метается по кухне сестра: Нельзя, чтобы он догадался, что мы хотим от него избавиться. По крайней мере, до тех пор, пока у нас не будет хоть какого-то плана. У нас не может быть плана, стонаю я. Феликс чудовище, помешанный на религии психопат. Слушай, а давай я Демиду позвоню, пусть он с инфекцией договорится. Уложим тебя в больницу до самой свадьбы. А как я на работу буду ходить? «Тогда да врешь, что вчера подцепила простуду. Он не поверит. Он может и немного не в себе, но он не дурак, Ира. Телефон вибрирует снова. Я обреченно смотрю на улыбающееся лицо Феликса. Мне придется взять себя в руки и ответить. Я набираю в легкие побольше воздуха и нажимаю на прием вызова. Привет, Таисия. Доброе утро. Пытаюсь улыбнуться я. Он по-прежнему зовет меня Таисия, а не Тася, и это настораживает. Сегодня привезли каталог элитных платьев. Моя мама очень хочет, чтобы ты выбрала, какой тебе по душе. Может, она выберет сама? Жалобно болею я. Что значит сама? Это же платье невесты. Снова нотки недовольства в его голосе. Просто я не очень хорошо себя чувствую, кажется, я простыла. Ничего страшного. Побудь сегодня дома, а я заеду за тобой завтра после работы. Хорошо. Кстати, тебе понравились подарки, которые утром принес посыльный? Да, розы очень красивые. Я смотрю в окно и вижу, как их жалкие ошметки сметает метлой дворник. Отлично. Жди меня завтра вечером. Буду ждать. Ненавидя себя за трусость, продолжаю блить я.